Глава 13. Василий Васильевич Парин. Судьба препарата КР. Во время Великой Отечественной войны, как я говорил, парадоксальным образом в обществе возникло ощущение относительной свободы. Победа требовала активности, самоотверженности, самостоятельности и инициативы. Эти качества были совершенно неприемлемы для Сталина и его слуг. Подавление интеллектуальной свободы после победы началось с постановления ЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Жертвами были выбраны писатели Зощенко и Ахматова, которые тянули советскую литературу в болото б е з ы д е й н о с т и беспринципности, формализма, низкопоклонства перед гниющей, упадочной буржуазной к у л ь т у р ы Это был лишь первый шаг на пути изменения общественного климата. Нужно было возобновить особое настроение в советском обществе, настроение поиска идеологических врагов. Для этого постановление ЦК ВКП(б) в обязательном порядке изучали и одобряли на партийных собраниях, на заводах и фабриках, в школах и в колхозах. Вовсе было неважно, что стихи Ахматовой знали тогда лишь Утонченные интеллигенты. Зато всем стало известно постановление ЦК. Все знали рассказы Зощенко, а он, оказывается, вон какой. В то же время, без оповещения широкой публики, прошли аресты ряда генералов и были приняты меры к ослаблению позиций маршала Жукова. но наибольшая опасность свободомыслия таилась в кругах интеллигенции. В Великой войне особая роль принадлежала врачам, их вклад в победу был очевиден, их нужно было ввести в рамки. В ночь с 17 на 18 февраля 1947 года арестовали выдающегося физиолога и организатора науки благородного человека, академика, секретаря Академии медицинских наук Василия Васильевича Парина. Этот арест имел символическое зловещее значение. Он стал началом целого ряда мероприятий по устрашению и подавлению научной элиты страны. Примечание. Александров Трудные годы советской биологии. Записки современника. Санкт-Петербург. Наука. 1992 год. Конец примечания. Парин. Представитель поколения, чья молодость совпала с первыми годами советской власти. Он был студентом университета в Перми, а затем аспирантом кафедры физиологии Казанского университета. В 30 лет он уже был профессором и заведующим кафедры медицинского института в Свердловске и вскоре стал деканом, а затем директором этого института. В эти годы, 1933-1940, можно было так продвигаться по административным ступеням только при полной лояльности. и, соответственно, партийной поддержки. В 1941 году он был назначен директором Первого Московского медицинского института, а в 1942 году стал заместителем Наркома здравоохранения СССР по науке и уполномоченным Нарком з д р а в а СССР по проведению противоэпидемических мероприятий. шла война И предотвращение эпидемии было одним из условий победы. Эпидемии были предотвращены. В 1944 году Парин стал первым академиком-секретарем вновь созданной Академии медицинских наук СССР и очень много сделал для ее организации. Примечания. Фёдоров. Становление и развитие научной школы академика Парина. Физиологические научные школы в СССР. Ленинград. Наука. 1988 год. Страница 222-229. Мэрсон. Наш коллега Парин. Глава в истории отечественной физиологии. Природа. 1988 год, номер 12, страницы 83-90. Конец примечания. Он был демократичен и честен. Немного было в те годы столь привлекательных людей в рядах партии большевиков. Во время войны установились отношения сотрудничества и взаимной симпатии с США и Англией. В сентябре 1946 года парень был направлен в командировку в США. Это была ответная поездка на визит к нам американских ученых. Парень должен был ознакомить американских коллег с основными достижениями советской медицины. Среди прочего, он привез в США рукопись книги и Роскина и Клюевы. Новые пути биотерапии рака. п р и м е ч а н и е Александров. Трудные годы советской биологии. Записки современника. Санкт-Петербург. Наука. 1992 год. Федоров. Становление и развитие научной школы академика Парина. Физиологические научные школы в СССР. Ленинград. Наука. 1988 год, страница 222-229. Мерсон, наш коллега Парен, глава в истории отечественной физиологии. Природа 1988 год, номер 12, страницы 83-90. Волкогонов. Сталин. Политический портрет. Москва. Новости. 1992 год. Конец примечания. Григорий Осович Роскин, профессор з а в е д у ю щ и й кафедры гистологии биологического факультета Московского университета, ученик Кольцова. Я слушал его замечательные лекции как раз в это время, в 1947 г о м 1948 годах. Много лет спустя мне стало понятно, что стиль этих лекций в значительной степени был сформирован под влиянием Кольцова. Такое же стремление к общебиологическому анализу. Такое же замечательное искусство рисования цветными мелками – гистологических структур, такая же четкая организация во времени. Последний вывод, последний штрих рисунка на доске, и раздается звонок. Лекция закончена. Еще в 1929 году он вместе с Ниной Георгиевной Клюевой начал исследование возможности излечения от рака посредством заражения организма возбудителем другой, не столь опасной болезни – болезни шагаса. Эта болезнь распространена в Южной Америке и вызывается паразитом трепаносомой круци-шагаса. Ее передают поцелуйные клопы, кусающие спящих людей в губы. В организмы Трепаносомы повреждают клетки. Основная идея состояла в избирательном повреждении трепаносомами раковых клеток. Роскин и Клюева выделяли из трепаносом препарат, названный ими Круцин или КР Клюева-Роскин. В марте 1946 года сообщение о препарате КР Обсуждалось на заседании Президиума Академии медицинских наук. Президиум отнесся к нему с интересом, но рекомендовал еще продолжить лабораторные исследования. На заседании были журналисты из газеты «Известия» и журнала «Огонек». Их публикации вызвали сенсацию. О работе узнали в США. В это время от опухоли погибал Гопкинс, ближайший соратник президента р у з в е л ь т а К л ю е в ы обратился посол США с просьбой дать препарат. Клюева написала письмо Сталину, жалуясь на бюрократизм президиума Академии медицинских наук. В ответ была создана представительная комиссия в ее составе, два члена Политбюро, п о с т а н о в и в ш и е создать п для Клюевой и Роскина специальную лабораторию и срочно издать их монографию. Не надо обращаться с просьбами к тиранам, их милость обязательно кончается репрессиями». Рукопись этой монографии и привез парень в США. Об этом говорили даже на заседании Организации Объединенных Наций. Об этом писали под огромными заголовками американские газеты. А Сталин этого не знал. Лечение рака – государственная задача. Отдать такое достижение американцам? Когда ему доложили, он р а с с в и р е п е л Как только п а р е н ь прилетел в Москву, 17 февраля 1947 года его вызвали в Кремль. Были вызваны также Роскин и Клюева и министр здравоохранения Митерев. Сталин держал в руках книгу с множеством пометок. Он был страшен. Спросил Клюеву и Роскина, доверяют ли они Парину. Они сказали, что доверяют. «А я Парину не доверяю», — сказал тиран. Министр Митерев сказал, что он ничего не знал и не разрешал. Василий Васильевич пришел домой и сказал жене, что его, наверное, арестуют. Ночью за ним пришли. Его ждали издевательства и пытки. В ледяном карцере после избиений он навсегда потерял здоровье. Суд состоялся лишь в апреле 1948 года. Его осудили на 25 лет каторги, но продержали в тюрьме, а не на каторге, до октября 1953 года. Сталин умер 5 марта 1953 года. Почему же более полугода пришлось ждать освобождения? После возвращения на свободу он еще очень многое сделал. Примечание.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 Из истории гонений на советскую интеллигенцию. Кентавр 1994 год, номер 2, с т р а н и ц а 54-69. Номер 3, страницы 96-118. Калиникова н Цитолог Григорий Иосифович Роскин Природа 1994 год, номер 8, с т р а н и ц ы 62-74, конец примечания. Судьба Парина аналогична судьбе многих выдающихся людей нашей страны, как самоубийственно безошибочно выбирали жертв п р е с т у п н ы е вожди страны, выдающихся, честных, самобытных. Некоторых под давлением обстоятельств выпускали. Королева, Туполева, маршалов м и р е ц к о г о и Рокоссовского, Лазарева. Большинство погибало. А те, кто оказывался на свободе, до конца дней не выносили запертых дверей и, напрягаясь, проходили мимо охранников в подчиненных им институтах. Арест Парина, как сказано, послужил началом нового времени. Были приняты жесточайшие меры по предотвращению публикации, представляющих государственную тайну или содержащих результаты незаконченных исследований. Разрешения на опубликование должны были даваться на основании специальных актов экспертизы. Авторы несли уголовную ответственность за разглашение неразрешенных к опубликованию своих работ. Для этого в августе 1947 года была введена специальная авторская справка. В первоначальной редакции этой справки нужно было подтвердить, что публикация подготовлена по результатам законченной работы и что результаты не являются новыми. Это был абсурд. Не бывает вполне законченных научных исследований, а публикуют только новые результаты. На некоторое время задержались публикации всех научных статей, пока н и к и й гений не внес в авторскую справку небольшую редакторскую поправку. Теперь автор заявлял, что работа не вообще закончена, а закончена в пределах поставленной в ней задачи. Акты экспертизы и авторские справки оформлялись в стране на протяжении почти 40 лет. Так опустился железный занавес. Начали глушить заграничные радиостанции. Общение с иностранцами стало чрезвычайно опасно. Чтобы дело Парина и К.Р. получило должный резонанс, был устроен суд чести, судили Роскина, Клюеву, Митерева и шпиона Парина, он был в это время в тюрьме. Общественными судьями, общественными обвинителями были назначаемы е свыше послушные деятели науки. Вот состав суда чести судивший своих товарищей 5 июня 1947 года. Шабанов, председатель. Шабанов, ставший главным врачом Боткинской больницы после ареста Шамильовича. Судьи. с е м а ш к а старый большевик, бывший нарком здравоохранения, так поддерживавший в свое время Кольцова и Лазарева, Теперь боялся, что его не назначат в состав суда. р о з е н к о в академик медицинской академии. Ему предстояло вскоре организовывать разгром физиологии. Ковригина, классический тип женщины партийного функционера. Была в 50-е годы министром здравоохранения СССР, а затем заняла пост директора ЦИУ. Майский, секретарь п а р т к о м а Министерства здравоохранения СССР, ставший затем директором Института биологии и медицинской академии, прославившийся многим, в том числе поддержкой Лепешинской. Профессор Саркисов. Общественным обвинителем был назначен кардиохирург профессор уприянов что-то у меня нет сил приводить цитаты из речей судей и особенно общественного обвинителя это сделано в чрезвычайно ценных публикацияхесакова илевиной на которых я в значительной степени основывался при изложении событий о К.Р. Примечание. е с а к о в Левина. Дело К.Р. Из истории гонений на советскую интеллигенцию. Кентавр. 1994 год. Номер 2. Страница. 54-69. Номер 3. с т р а н и ц ы 96-118. Конец примечания. На эту тему в театре была поставлена лживая пьеса Штейна «Суд чести» и снят кинофильм. И как всегда после этого по всем партийным организациям страны рассылается закрытое письмо ЦК ВКПБ о деле профессоров Клюевой и Роскина. Письмо это обсуждают и одобряют на собраниях, на заводах и в научных учреждениях, в войсках и на кораблях по всей стране. Ну а что же препарат к а р Роскина и Клюеву не арестовали. Можно не сомневаться, потому что надеялись на успешное завершение их работы. Было принято специальное постановление, и на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института Моники спешно освободили корпус номер девять. Я тогда работал в корпусе номер 18. Вокруг корпуса выставили охрану внутри тоже на каждом этаже, Ввели строжайший секретный режим, усилили штат проверенными сотрудниками. и повелели авторам препарата в кратчайший срок достичь ожидаемых результатов. В такой обстановке и в таких условиях результаты не достигаются. Работу лаборатории все время проверяли начальственные комиссии. Выводы комиссии были отрицательными. Мало кто из компетентных медиков разделял идеи авторов. Большинство сведущих людей сомневалось в возможности такой терапии. Примечание. г р и ц м а н Медицинские мифы 20 века. Москва. Знания. 1993 год. Конец примечания. Однако, однако препарат КАЭР был выпущен. и, по некоторым сведениям, результаты его применения обнадеживали. Но в связи с делом врачей, Роскин, национально с т ь н е т а был отстранен в 1953 году от заведования кафедрой. Возможности работы к л ю е в ы й также были резко ограничены. Прошло более 25 лет, как их нет на свете. Кто поручится, что это не очередная традиционная российская история а выдающемся открытии, опередившем время, о котором мы еще услышим? Примечание. Калинникова. Цитолог Григорий Иосифович Роскин. природа 1994 год номер 8, с т р а н и ц ы ш е с т а я с е м конец примечания